нашего капитана звали дядюшка Лу. Он был старенький, толстенький и лысый. Его голова более всего напоминала сплюснутую морщинистую тыкву. Эта тыква то и дело хитро нам улыбалась. Дядюшка Лу был одет в жуткую рванину. Через дырки беззащитно светилась дряблая кожа его живота. На нем был свитер и широкие штаны, подвязанные снизу тесемочками. Очевидно, чтобы не обтрепывались края. — А условия у нас такие! — говорил он. Хорошие у нас условия. День пребывания 3 Уцим, промысловый день десять Уцим. Если ничего не делать, за 6 периодов можно получить первое холло. Если на промысел ходить, вдвое быстрей. А если еще и пульпу привозить, то 2 периода и можно отсюда улетать. Потому что когда с полными баками возвращаемся, на каждого по 200 уцим. Дядюшка Лу ласково улыбнулся и развел руками. Мол, сами судите, ребятки, у уцим это ого го, -го. Это вам не просто так. «Машина наша хорошая, работать можно», — продолжал он. «Ребятишки тоже хорошие, познакомитесь сейчас. А вот одежонка у вас, мальчишечки, плоховато, маловато у вас ее. Я так вам скажу, будет свободное времечко, походите по ангарам, пособирайте в углах тряпочки. Там завяжешь здесь, здесь завернешься, глядишь и не озябнешь во льду. В машине-то печки нету, там и без печки тесновато». «А как у вас, дядюшка, насчет пожрать?» — поинтересовался Щербатин. Капитан снова прищурился в ласковой улыбке. «На еде работаем!» — с легкой укоризной напомнил он. «Уж как-нибудь не проголодаемся!» Он поднялся, поддернул штаны. «Ну, пошли, ребятки, пошли машину глядеть!» Путь наш лежал в один из отдаленных ангаров. Я шагал, посматривая по сторонам, и представлял себя то на авторемонтном участке, то на мясокомбинате то на военной базе. Вот трой работяг прут, выбивая из сил огромную гнутую железку. Вот выстроились новобранцы в необмятых робах, а перед ними то ли начальник, то ли инструктор. А вот грузит на гусеничную платформу грязные баки, из которых выплескивается какая-то жижа. С трудом верилось, что мы причастны к совершенной, достигшей всех мыслимых высот цивилизации. Но, может быть, это только ее задворки? Скорее всего, так и есть. Щербатин, — А есть где-нибудь другая цивилизация? — Понятия не имею. А тебе этой мало? Мы, наконец, пришли. В гулком холодном ангаре я увидел машину, на которой нам предстояло работать ближайшие два периода, добывая питательную пульпу. На вид она напоминала муравья, у которого выросло в три раза больше ног и усов, чем положено. Впереди круглая, вытянутая кабина с окошками из толстого стекла. За ней такой же округлый корпус — а вокруг десятки раздвижных штанг с пиками и крючями на концах. И еще снизу кабины — гофрированный хобот с наискость срезанной стальной трубкой. И все это размерами с локомотив. Машина пребывала в состоянии ремонта. Несколько работников вяло ползали под ней, звеня инструментами. Двое сидели у стены и дули на озябшие пальцы. — Вот она! — с теплотой проговорил дядюшка Лу. — Ледоход, кормилец... Нет, кормилец у другого экипажа а наш добыватель Уцым. — Это название? — спросил я. — Имя! — многозначительно поправил дядюшка. — А почему такое прозаическое? Хотите, я придумаю. — Что придумаешь? — Другое имя получше. Ну, скажем, Снежная Королева. — Не надо нам никаких королев! — забеспокоился капитан. — Нам надо Уцым добывать. Нам добыватель нужен, а не королева. «Ребятишки — Ребятишки! — позвал он. Вылезли трое, чумазые изодранные с обмороженными лицами. — Вот, ребятишки мои, вместе на червя пойдем. Это Джи, это Ну-Ну, а этот вот Пок. Знакомьтесь, это наши новенькие Беня и Щерба. Мы с Щербатином постарались выглядеть вежливыми и дружески настроенными. Я, чтобы не перепутать имена, запомнил новых соратников по особым приметам. У Джи не хватало нескольких передних зубов. Пок все время икал и кашлял. А Ну-Ну то и дело нервно оглядывался, словно опасался слежки. Нашему появлению, как мне показалось, они были очень рады. — Ну вот, — развел руками дядюшка, добродушно улыбаясь. — Сейчас гаечки завертим, болтики подкрутим и в дорожку. Подкручивание болтиков затянулось надолго. Мне и Щербатину пришлось еще помогать устанавливать чистые баки для пульпы. Они крепились на корпус ледохода с помощью проволочных узлов. Потом пришел транспорт, гусеничный вездеход и длинная платформа, на которую погрузили добывателя УЦИМ. При этом мне показалось, сломали две штанги. Нам пришлось трястись на платформе на самом морозе. Я сидел, завернувшись во все тряпки, которые удалось найти по углам и закоулкам. Вместо варежек я приспособил тройной слой белых носков. Однако Джи при этом, кажется, поглядывал на меня неодобрительно». База давно скрылась за горизонтом, вокруг простиралась ледяная степь, кое-где перечеркнутая трещинами. Ветер гнал впереди нас бог весть, как попавший сюда одноразовый носок. Я откровенно тосковал и завистливо поглядывал на кабину, где в тепле-уюте пребывал наш капитан. «Щербатин, ты жив еще?» «Не дождешься». «Щербатин, неужели цивилизация не придумала теплых вагончиков для нас?» «А цивилизация не раздает свои блага, кому попало?» «Я никто попал, я все-таки человек!» «Ты ноль!» Щербатин ядовито засмеялся. «Ты серая масса!» На бритвенно-ровном краю горизонта затемнела крошечная точка. Она приблизилась и распалась на потрепанный брезентовый купол и два гусеничных вездехода. Нас ждали. Несколько человек махали нам руками и подпрыгивали. То ли от холода, то ли от нетерпения. Дядюшка Лу на ходу выскочил из кабины и зашагал к встречающим. Шарфы, шнурки и тесёмки трепетали на ледяном ветру. Потом нас подвели к широкой расщелине во льду, которая, как мне показалось, была искусственно расширена. «Здесь червь! Здесь большой червь!» — тараторил незнакомый человек, на котором было напелено по всей видимости, три или четыре теплые робы. «Я лед слушал! У, у у И воздух дышит! Чуете?» Дядюшка и его многоопытная команда с профессиональным интересом оглядели расщелину, послушали, потом зачем-то взяли с краев и примяли на ладонях комки снега, покивали друг другу. Дядюшка посмотрел по сторонам и махнул рукой. Можно начинать. А вы чего? кликнул он нас. Лезьте в машину-то! Лезьте! Мы с Щербатином панически переглянулись. В кабину пришлось влезать кое-как через крошечную дверцу в самом низу. Внутри была жуткая теснота, мне даже пришлось снова выбираться, чтобы Ну-Ну смог протиснуться в машинное отделение. Мы разглядели небольшое железное креслице, перед которым торчал целый куст рычагов и рукоядок. Было темно, свет пробивался через узкое и сцарапанное стекло перед креслом. Я то и дело натыкался боками на какие-то торчащие детали. Стало ясно, почему на всех промысловиках так изодрана одежда. «Вот там, примаститесь как-нибудь!» посоветовал дядюшка, занимая свое капитанское кресло. «И обвяжитесь! Бросать же будет!» Наконец мы кое-как устроились. Щербатин на полу, я на узком металлическом ящике у стены. Неподалеку приспособились и джи с поком. Со стен свисали обрывки засаленных веревок, которые мы обвязали вокруг себя. Затем капитан постучал ногой в железную стену, и наш ледоход начали стаскивать с грузовой платформы. С гулким скрежетом добыватель УЦИМ воткнулся в расщелину. Мы повисли на своих веревках, не в силах вдохнуть или выдохнуть. «Можно!» — крикнул Нуну из своего отсека. И дядюшка взялся за свои рычаги. Заработали фрезы, застучали неведомые механизмы внутри корпуса. И наша железная скорлупка принялась протискиваться в ледяной мир. Свет померк. Дядюшка включил внешнюю фару, но ее свет видел только он сам через смотровое стекло. «Стой!» крикнул через минуту ну-ну и затем начал долбить чем-то тяжелым по металлу. «Можно!» Разрешил он, закончив. Действительно, начало бросать. Веревки врезались в тело, кроме того, с непривычки начало тошнить. Я пока держался, лишь издавал иногда сдавленные всхлипы. Щербатин же только поругивался в пол голоса. Я заметил, что Пок поглядывает на наше мучение с понимающей усмешкой. Вдруг подумал, что будет, если меня вырвет и все разнесет по кабине. Тогда им будет не до усмешек. — Страшно! — крикнул Пок, перекрывая лязг шестеренок. — Весело! — ответил ему Щербатин. А я спросил. — Черви не очень опасные? — Нет! — рассмеялся Пок. — Червь, он тебя и не заметит! — Да ты все равно в кабине! — он закашлялся и примолк. Тут ледоход начал уж очень сильно швырять, и мы вцепились в свои веревки. Наверное, трещина пошла зигзагами добавок по корпусу стали бить ледяные глыбы, которые отваливались от прикосновений машины. Я уже решил, что вернусь наверх в виде отдельных кусков, как вдруг тряска закончилась, сменившись ритмичным покачиванием. — Ну все! — вздохнул дядюшка. — Нора началась, можно передохнуть! Он бросил рычаги, а из машинного отсека высунулась физиономия Нуну. -Ну. — Штанга четвертая выпадает! — сообщил он, насторожно оглянувшись и крюки в двух местах ужесточены. «А куда смотрел?» — немного рассердился капитан. «Чего тогда ремонтировали?» «Ладно!» — он махнул рукой. «Покушаем, пока тихо!» Выяснилось, что я сижу на ящике с комбикормом. Чтобы с него слезть, пришлось потеснить щербатина, а тот, в свою очередь, сдвинул с места джи. Пок, стараясь кашлять в сторону, раскидал кормежку по картонным тарелкам, раздал дощечки ложки». С великим трудом к нам втиснулся и Ну-Ну. Машина плавно покачивалась, шла по тоннелю, а мы жевали перетертую траву, скорчившись в три погибели. «Нравится у нас!» — поинтересовался дядюшка, облизывая свою дощичку. Щербатин бросил на меня предостерегающий взгляд, потом ответил. «Конечно! Хорошая работа, хорошие люди!» «Да!» — умиротворенно закивал капитан. «Догоним червя!» Будет для нас чего-нибудь вкусненькое. А вы надолго хотите тут остаться?» «До первого холла», — пожал плечами Щербатин. «А вот и зря. Куда вы с этим первым холла? В такую же дыру, только в другом месте. Я тут уже двадцатый сезон, к вашему сведению». «Да», — присоединился Джи, обнажив беззубую улыбку. «Дядеска у нас ветеран, самый опытный промысловик. У него пятое холла». Пятое холла?» Щербатин с сомнением оглядел изодранный наряд капитана. Тот это заметил. «А ты на одежку не гляди!» — сукоризный сказал он. «Ты вот куда гляди!» Он полез под свои рычаги и выудил оттуда некий сверток, Встряхнул, расправил. И перед нами заблестел длинный, расшитый золотом халат. «Вот!» — со значением проговорил капитан. «Вот в чем я войду в цивилизацию! И не с первым холла, а с шестым!» «Сразу как уважаемый гражданин. Посмотрят и увидит Человек!» — он поднял палец. «А вы говорите, первое холла!» «Правильно, дядюшка Лу!» — почтительно согласился Нуну. -ну. «Я не буду размениваться на мелочи!» Тон капитана вдруг сделался резче, в глазах блеснули психопатические искорки. «Я приду в дом из нескольких комнат. У меня будет домашний помощник!» У меня будет право каждый день посещать развлекательные центры, причем с отдельным столиком. За этот столик я смогу садиться с любой женщиной. Меня будет возить наземная машина». Дядюшка распалялся. Стало страшно, что он сейчас взорвется или лопнет. Чувствовалось, что ему хочется встать в полный рост, но тогда он въехал бы головой в потолок кабины. «Посмотрим, кто кому будет кланяться!» — рычал наш капитан. Посмотрим, кто будет выпрашивать лишнюю пару ботинок или деталь для ледохода. Вот тогда-то сразу станет ясно, кто человек, а кто просто так. Он вдруг резко сник, скомкал свой халат и затолкал его под рычаги. Оглядел нас чуть виноватым взглядом, потом вернул на лицо обычную ласковую улыбку. — Ну, кушайте, кушайте! Я придвинулся ближе к смотровому стеклу, пригляделся. В жёлтом свете фары уходил в неведомую даль ледовый тоннель. Машина двигалась по нему, расставив в стороны свои шланги и распорки, упираясь ими в стены. Наверное, со стороны добыватель Уцим напоминал раскоряченного паука, ползущего в трубе. Звенели и щелкали шестеренки в механизме, скрипели сочленения штанг. Тихо шуршал осыпающийся лёд. Кабина уже согрелась нашим дыханием, потянула в сон. — А вы поспите! — посоветовал дядюшка, заметив мой нечаянный зевок. — Червя еще долго будем гнать. Вам пока и заняться нечем. Поспите! Собравшись клубок обмотав себя веревками на случай кувырков и тряски, я затих на полу кабины. Перед тем, как погрузиться в сон, я еще долго слышал, как кашляет Пок, как Ну-Ну перекликается с капитаном и долбит чем-то тяжелым по-железному. Я подумал, меня бьют ногами человек десять. Но оказалось, это ледоход так трясется, что я болтаюсь на своих веревках, подобно марионетке. «Тавай, Февелив! орал мне в лицо Джи. «Подымайся! Спай сюда, пришел. «Червь! Червь!» — бормотал дядюшка, и его голос дрожал от возбуждения. По лутьме кабины я налетел на кого-то головой и тут же в ответ получил по этой голове коленом. «Обвязывай здесь и здесь!» — донесся голос Пока. Я разглядел, как Щербатины джи возятся вокруг Пока, опутывая его длинным канатом. Из машинного отделения неслась ругань, ну-ну и частый громкий стук. «Помогай!» — крикнул мне джи. Я тупо взялся за край каната. «Ребятушки, торопитесь!» — стонал капитан. Шибка быстро ползет!» Я на мгновение вгляделся в смотровое стекло. Фара светила слабо и неровно, однако я увидел червя. Мне показалось, что впереди нас глухая черная стена. Она колыхалась, то сжималась, то снова надувалась и постоянно уходила от нас. «Вми на полную! Цепляемся!» — крикнул Джи и грохнул ногой в переборку машинного отсека. Стук оттуда участился. Джи прыгнул и опустился на корточке рядом с капитанским креслом и тоже уцепился за рычаги. Я поражался, как его не сносит с места ужасающая качка и тряска. Видимо, дело привычки. Ледоход ускорил движение. Живая стена стала приближаться. Еще малость! бормотал капитан. Еще чуточки! Есть! крикнул Джи. «Затопили!» Еще одну! отозвался дядюшка. «И еще одну! Охотно кивнул Джи. Они втыкали в тело червя свои пики и гарпуны, чтобы закрепиться. Крючие заскрежетали по льду, обваливая стены. Теперь нежели доход не сам двигался, его тащил червь. Четыре точки! доложил Джи. «Еще?» «Хорош! Опускайте пока!» «Опускайте пока!» — крикнул Джи, повернувшись к нам с ощербатином. Мой приятель, видимо, уже знал, что делать. Он согнулся к люку в полу и распахнул дверцу, подуло ледяным сквозняком. В черном провале едва заметно мелькали белые стены тоннеля. «Давай, Пок!» — ободрил Джи. Пок начал осторожно вылезать в люк. Я придерживал канат, перепуская его через плечо. Щербатин подстраховывал нас обоих. «Мне было, наверное, так же страшно, как Поку. Вылезать из ледохода навстречу холодному, бегущему на тебя мраку, все равно что прыгать из поезда в тоннеле метро. Именно тогда мне стало ясно, почему на разработках так быстро присваивается холо». «Закрепляюсь!» — сообщил Пок. Он делал подвижную петлю на скобе, приваренной снаружи кабину. «Как бы не свалиться, — мимоходом подумал я, — кости потом не соберешь». Мы не видели, как Пок перебрался на тело червя. Либо перепрыгнул, либо осторожно перешел по гарпунам. «Порядок!» — крикнул Джи. «Ребята, к насосу! Живо!» Щербатин первым начал протискиваться в машинное отделение. У меня было несколько секунд, чтобы выглянуть наружу. Пок взялся за гофрированный шланг-хобот, что висел спереди кабины, и теперь осторожно втыкал острый металлический конец в тело червя. Я вслед за Щербатиным влез в машинный отсек мы скорчились в тесноте, нащупывая рукоятки насоса. «Качайте! Качайте!» — донесся голос капитана. Насос сначала шел совсем легко, потом в нем захлюпало, и рукоятки стали тормозиться. Ну-ну приложил уху к корпусу, потом выглянул в кабину. «Нету ничего!» — крикнул он дядюшке. «Глубже надо!» Качать стало тяжело. Пульпа пошла в баки. Через минуту я понял, что выдыхаюсь. Если бы стоять, широко расставив ноги, тогда ничего. Но в положении полусидии и на весу физическая работа превратилась в пытку. «Не сачкуй!» — разозлился Щербатин, заметив, как слабеет мой трудовой пыл. «Я за тебя, цим зарабатывать не буду». Силы кончались, но снова откуда-то брались. У меня болела спина, бока, шея и руки, конечно. Насос с аппетитным чавканием перегонял червячью пульпу, она выползала через неплотности — и скоро под ногами стало скользко. Вдобавок звоняло с желчью. Потом насос начал снова хлюпать, и вскоре качать стало легко. «Все, окончайте!» дал отмашку Нуну. «Надо место менять!» Мы с Щербатином обессиленные вывалились в кабину. Руки тряслись, как после отбойного молотка. «Уморились!» улыбнулся дядюшка Лу. «Ну, отдохните пока! Червя долго даить нельзя, два бака уже полные. Надо ждать, пока пульпа снова придет». Я молил, чтобы ожидание продлилось подольше. После насоса я готов был заснуть и спать долго-долго. Но тут вдруг в кабине появился Пок. Его тоже трясло от холода. Щербатин нашел в себе немного сил, чтобы помочь ему влезть в люк. «Холодно как?» — выдохнул Пок, растирая руки. Потом полез за пазуху и вытащил кусок чего-то черного, блестящего и мокрого. «О, а вот и вкусненькое!» — обрадовался дядюшка. Пок вытирал об одежду большой кривой нож. Я понял, что он отрезал кусочек от червя, чтобы порадовать нас свеженьким мясом. — Сейчас, сейчас! — пообещал капитан, вытаскивая откуда-то предмет, больше всего похожий на большую мясорубку. — Приготовим, покушаем. Червято доить пока нельзя, пусть себе ползет. Мясорубку закрепили прямо на капитанском кресле. Джи поделил кусок на части и присыпал каким-то зеленым порошком. Капитан начал крутить рукоятку, из раструба полезла темная масса с зелеными вкраплениями. Джо подставлял под нее картонные тарелки, время от времени досыпая в мясорубку новые порции порошка. «Беня, ты проголодался?» — тихо спросил Щербатин. «Я бы не сказал. Вот и я тоже не очень голодный. А отказываться неудобно». Капитан все крутил рукоятку, а черная масса все лезла и лезла. Я заметил, как повеселел экипаж, с каким нетерпением наши спутники глядят на любимое блюдо. Даже Нуну -ну высунул голову из своей железной коморки и беспокойно принюхивался, словно боялся оказаться без порции. — У всех профессий есть свои достоинства и недостатки, — глубокомысленно проговорил дядюшка. — Только у нас, да у охотников, есть возможность иногда откушать свежатинки. Там, в центре, таким продуктами питаются только после четвертого холла. «А чем до четвертого?» «Вы синтетикой!» — сочувственно улыбнулся дядюшка. «Станете побогаче, будете получать еду из червячной пульпы и другой органики. Ну а для десятого хола, например, выводят специальных животных и выращивают особые растения. До этого вам еще долго расти!» Мы с Щербатином выразительно переглянулись. Дома мы без всякого хола жрали картошку и другие особые растения. «А синтетика была не так уж плоха», — не разжимая зубов, проговорил Щербатин. «Ну, э, кушайте!» — дядюшка протянул нам по тарелке. «Пользуйтесь удачным случаем. И Поку скажите спасибо!» «Спасибо тебе, Пок!» — задумчиво вздохнул Щербатин, осторожно нюхая деликатес. «Наверное, очень вкусно!» — добавил я для пущей вежливости. Я не успел даже как следует разглядеть блюдо, как вдруг оно оказалось у меня на лице. Я и не понял, как это произошло, просто тарелка выпрыгнула из рук и прилипла к носу. Через долю секунды по ушам пропилил оглушительный скрежет, и мы все повалились с ног. Далее все происходило, как в замедленном кино. Дядюшка, Джи и Пок вдруг непостижимым образом отдалились от меня где-то на метр. Потом я заметил, что между нами разрыв в полу, и он стремительно растет. Ну-ну пронзительно вскрикнул и рухнул в этот разрыв, моментально исчезнув из вида. Я бы тоже упал, потому что пол вдруг резко накренился, но Щербатин схватил меня за шиворот. Ледоход разорвался на части. Червяк, по всей видимости, заметил трещину в стене и решил ее разведать, свернув из ровного и просторного тоннеля. Об край этой трещины шарахнуло нашего добывателя Уцим. Я не сразу успел испугаться. Я машинально схватился за какую-то железку. Это оказалась штанга, застрявшая в ледяной стене. Еще несколько секунд видел, как удаляется оторванная башня прицепившаяся к телу червя. Еще я успел увидеть, как из нее выпал и сгинул во мраке наш капитан. А за ним Джи. Ну а дальше просто отключились бортовые лампочки, и все потонуло в темноте. Я висел в этой темноте, уцепившись за холодную железяку, словно утопающий за соломинку. Штанга медленно накренялась, ломая хрупкий лед. «Беня!» — заорал где-то рядом Щербатин. «Я здесь!» «Я тоже здесь!» «Она падает!» «Кто?» «Машина падает!» Оставшаяся часть ледохода, видимо, еще держалась на своих крючьях. Но я уже слышал, как осыпается лед, как он скрипит, как медленно отпускает вцепившиеся в него распорки. «Беня! Я падаю!» Он сорвался, но звук его голоса удалялся медленно. Похоже, он не падал в бездну, а просто скользил по ледяному желобу. «Щербатин!» Ответа не последовало. Я покрепче вцепился в свою железку. Я, наверное, мог держаться за нее сколько угодно, целую вечность, лишь бы не свалиться вниз в темноту и в неизвестность. Сил бы хватило, так мне казалось. Но лед не хотел меня держать. Он ломался, медленно осыпаясь, стуча маленькими хрупкими кусочками где-то внизу. Вдруг рядом что-то оглушительно ухнуло, треснуло, заскрежетало. Через секунду я услышал внизу приглушенный удар и шум падающего льда. Я понял». Машина тоже свалилась со стены. «Очередь за мной!» Штанга пришла в движение. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее. Она выкорчевывалась из ледяной стены. Я попытался вскарабкаться. Я забил ногами по воздуху в нелепых попытках зацепиться хоть за что-нибудь. Но ноги ощутили только пустоту. Через мгновение я оказался без всякой опоры. Не могу утверждать, что за те несколько секунд перед глазами прошла вся моя жизнь. Да, жизнь прошла, но не та, что была. Я увидел жизнь, которая могла бы быть. Я увидел высокие светлые города, и толпы друзей, и улыбки женщин. Я почувствовал запах утреннего леса из окна. Я услышал шорох груды написанных листов, которые шевелит на столе ветер. И еще много чего хорошего. Такого, что у меня бывает только в мечтах. Но постоянно на передний план выползала физиономия Щербатина. И он говорил мне с глумливой улыбкой. — Беня, я сделаю из тебя человека. — Сделал. — Спасибо. И вдруг я понял, что жив. Да, я падал, я ударялся о лед, я катился по нему, куда-то проваливался, орал, помню, и почему-то остался жив. Вокруг было светло. Я лежал на толстом-толстом ковре из какого-то моха или лишайника, и этот лишайник светился. Не сильно, не так, как электрическая лампочка, но он был повсюду, поэтому везде было светло. — Цел! раздался рядом голос Щербатина. Я молча встал. Встал сам, не обращая внимания на боль, терзающую все тело. Щербатин был рядышком. Он стоял, морщась и потирая бока и плечи. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Я искал ругательства, которые могли бы выразить хотя бы часть того чувства, что клокотало у меня внутри. Таких ругательств не находилось. Все казалось слишком вежливым. Я смотрел на него а он на меня». «Ну, хватит!» — проронил он наконец. «Ты же сам мечтал пережить крушение корабля. Забыл уже?» «Сволочь!» — неслышно выдохнул я. Я сел на землю. Синяки и ушибы напоминали о себе. Я посмотрел вокруг. Неровная, бугристая поверхность, сплошь заросшая светящимися растениями. Ледяные столбы, спускающиеся из черноты. Гигантские сосульки, влага. Осторожный стук капель. «А здесь и не холодно», — беспечно произнес Щербатин, снимая теплую промысловую рубу. Свет от растений не давал теней, и от этого окружающий мир казался нереальным, искусственным, как компьютерная игра или как кино. Неподалеку уродливым пауком темнели остатки ледохода. Штанги и распорки беспомощно торчали в стороны. Щербатин сначала терпел то нервное напряжение, которое исходило от меня, потом оно стало его бесить. Он что-то забормотал, зачертыхался и, наконец, взорвался. Ну все, хватит! Заорал он. Хватит! Ты знал, на что шел. Ты видел, что это опасно, и ты сам этого хотел. Я не шел, тихо и внятно ответил я. Ты меня вел. А раз сам ходить не можешь, тогда молчи. А я и молчу. Слишком выразительно молчишь. Мы вдруг оба притихли. Я бы даже сказал, потухли, как прогоревшие свечи. Я сидел и рассеянно потирал свои шишки. Щербатин ходил взад-вперед, мельтеша перед глазами. «Ну все», — спокойно сказал он. «Есть соображение? «Нет?» «Тогда вставай и пошли. Можешь идти?» «Я никуда не пойду». «Как?» У моего приятеля просто отпала челюсть. «Я буду сидеть и ждать помощи. Если мы начнем бродить, нас не найдут. Нужно сидеть на одном месте и ждать». «Ждать?» Еще больше изумился Щербатин. «Чего ждать?» помощи, потерпела аварию машина, пострадали шесть человек. Нас должны искать, поэтому не будем усложнять работу спасателям и блуждать по этому подземелью». Щербатин несколько раз кивнул с очень странным выражением лица. «Все сказал. А теперь послушай меня. Никто нас спасать не будет. Ни одного идиота не найдется лезть в эти пещеры ради кучки разнорабочих с нулевым холл». «Никто не станет долбить лед на несколько километров и вытаскивать безвестного поэта. Это ясно?» «Не ясно. Зато правильно. А поэтому мы сейчас встанем и пойдем искать людей. Если наша машина разбилась, значит, могли разбиться и другие. Если мы остались живы, то и другие тоже смогли спастись. И, возможно, они продолжают где-то тут жить и как-то кормиться. Ты ведь хочешь кушать?» «Потерплю. Не замечал за тобой особой терпеливости». Через час начнешь ныть и просить, чтобы я раздобыл тебе обед. А поэтому вставай, дорогой мой, и шагом марш за мной. Он подошел к разбитому ледоходу и оторвал одну из распорок с острым наконечником. Будет у нас вроде оружие, на всякий случай. Тяжелая штука. Понесем по очереди. Ну, вставай, пошли. Эх, жаль, не нарисовали и здесь желтую полосу. Привела бы куда надо. Ну, естественно, я встал и пошел. Остаться щербатина для меня означало бы верную смерть. Мы шли и шли, а призрачный мир вокруг практически не менялся. Здесь, наверное, времени не существовало. Зачем оно? Иногда что-то происходило. Например, где-то далеко обрушивалась ледяная глыба. Или вдруг начинала хлюпать под ногами. Или нам приходилось перебираться через ручей, в котором змеились светящиеся водоросли. Ледяной потолок над нами то уходил высоко во мрак то опускался так, что можно было потыкать в него нашим копьем. Столбы и сосульки порою срастались в стены, так что нам приходилось идти через коридоры. Светящийся мох шуршал под ногами, отломанные веточки падали и медленно гасли. Потом вдруг Щербатин, шедший впереди, зацепился за что-то ногой. — Ну и ну! — сказал он, поднимая находку. — Вот она, последняя весточка от незабвенного дядюшки Лу нашего доблестного капитана. Он держал в руках дядюшкин халат. Я машинально взглянул наверх. Но там была только чернота. «Хочешь?» — спросил Щербатин. «Мне было все равно». «Ну, тогда я поношу». Он натянул халат на себя. «Кажется, в пору». Что и говорить, странное зрелище мы представляли. Два путника в призрачном свете, один в золотом халате и с копьем, другой понурый и поникший, совсем смирившийся. «Щербатин!» — я остановился. «Посмотри! Этого следовало ожидать!» Впереди громоздились останки ледохода, нашего ледохода. Естественно, что, идя без ориентиров, мы сделали круг. «Тихо!» — Щербатин вдруг насторожился. Я присел на корточки. «Здесь были люди, несколько человек. Они ползали среди светящихся растений и, видимо, собирали остатки нашего кораблекрушения». — Зря мы ушли, Щербатин, — сказал я. — Наше место уже захватили аборигены. — Они его и так бы захватили, — ответил он и смерил меня взглядом. — С такими-то защитниками. Нас заметили. Худые оборванные фигуры вдруг зашевелились совсем рядом. Заблестели глаза. Костлявые пальцы сжимали палки или пики вроде нашей. — Проваливайте! — сипло проговорил один незнакомец. — Да мы... Щербатин шагнул вперед, но едва не наткнулся грудью на пику. «Проваливайте!» «Это наш ледоход!» — клялся Щербатин. «Мы только что на нем...» «Это не ваш ледоход! Проваливайте!» Аборигены вообще не желали с нами разговаривать. Придвигаясь маленькими шажками, помахивая пиками и дубинами, они оттесняли нас от трофеев. Я мог их понять. Когда еды на всех мало, любой незнакомец — враг. «Ты вроде людей искал?» Произнес я, когда нас отогнали, или доход скрылся из вида. Нашел! Поздравляю! Хорошо, хоть не раздели? Мы идиоты, Беня. За всех не говори. Нет, я за всех скажу. Ты тоже идиот. Ты тоже не догадался, что в машине мог сохраниться ящик с комбикормом. О, черт! простонал я. Но ведь мог и не сохраниться. Да, Беня, мог и не сохраниться. Будем утешать себя этим. Два идиота! Мы побродили немного, потом посидели. Потом снова отправились бродить. Нашли почерневшие обрывки мужского носка. Надо было хоть спросить, что они тут жрут, — подал голос Щербатин. — В данный момент наш комбикорм. — Давай что ли присядем? Видимо, голод уже начал пробирать. Ноги не хотели ходить, руки шевелиться. Наступила апатия. Мы сидели прямо на светящихся растениях и даже не разговаривали. Потом я прилег, но лежать было не очень удобно. Я снял теплую куртку и подстелил под себя. И, кажется, уснул.